Глава двадцать вторая. Галактический кризис. Огромный яркий канопус пылал среди звёзд во всём своём ослепительном великолепии. Пять кораблей приближались к нему с постепенно уменьшающейся скоростью. И вновь Джон Гордон смотрел с капитанского мостика на сияющее солнце в сердце Империи. Сколько событий произошло с тех пор, когда он впервые стоял так рядом с Хеллберилом. Сядем через 2 часа, нарушил молчание Анторесец и добавил невесело. Нас будет встречать целая комиссия. Ваш брат уже всё знает. Я уверен, что смогу его убедить, сказал Гордон, но в глубине души его мучила растущая тревога. Всё зависело от одного единственного человека, от того, насколько правильно Гордон его оценил. Все эти дни и часы стремительного полёта через империю гордоно мучили неотвязные сомнения. Он мало спал, почти не ел, сжигаемый растущей тревогой. Он обязан убедить Джаларна, когда это произойдёт, когда последний изменник будет уничтожен, империя будет готова отразить нападение облака, и он, Джон Гордон, выполнив свой долг, сможет вернуться на землю. и обменяться телами с настоящим заортарным. А тот вернется сюда, чтобы защищать империю. Но Гордон ощущал душевное смятение всякий раз, когда размышлял об обратном обмене, ибо в тот день, когда он возвратится в свое тело и в свое время, он навсегда потеряет Лианну. Она вошла на мостик в тот момент, когда он думал о ней, встала рядом, и ее тонкие пальцы сжали его руку. Ваш брат поверит вам, Зард. Я знаю, что он поверит. Без доказательств нет, пробормотал Гордон. А подтвердить мою историю может только один человек. Всё зависит от того, не узнал ли он о смерти Корбула и не сбежал ли. Его мучительная неуверенность ещё больше выросла, когда пять кораблей пошли на посадку. В столице была ночь. Свет двух поднявшихся лун играл на склонах хрустальных гор и серебряной морской глади. Городские башни горделиво тянулись к звёздам. Эскадрилья приземлилась в доках космопорта. Вышедших из Этне встретил отряд вооружённых солдат во главе с двумя офицерами. К Гордону приблизился Ордбодмир. Худощавое лицо Верховного Советника выражало глубокую тревогу. «Какое печальное возвращение, ваше высочество!» — тихо произнёс он. «Дай бог вам доказать свою невиновность!» «Сохранил ли Джаларн всё случившееся в тайне?» — быстро спросил Гордон. Орд Бодмир кивнул. «Его Величество ждёт вашего возвращения. Мы сейчас же отправляемся под земкой во дворец, но я должен предупредить». Что солдатам приказано стрелять при малейшей попытке сопротивления. Их быстро обыскали и, не найдя оружия, повели к станции подземки. Кроме стражи, погрузившейся в вагоны вместе с ними, людей в космопорту не было видно. Вся его территория была очищена и оцеплена. Когда их нёс вагон подземки, происходящее вновь показалось гордо-насном. «Как много случилось за столь короткий срок! Разум не может выдержать этого!» И лишь тёплая рука Лианы вернула ему чувство реальности. Оказавшись во дворце, они поднялись пустыми коридорами в то самое помещение, где Гордон впервые увидел Арнаббаса. На императорском кресле сидел теперь Джаларн. Красивое лицо его было смертельно усталым, глаза холодны и, и совершенно лишены выражения, когда обратились на Гордона, Лиану и двух капитанов. Пусть конвой останется снаружи, и вы в добрый, бесстрастно приказал он. Пленники безоружны, но заколебался сановник. Делайте, что приказано, вспылил Джаларен. Не беспокойтесь, а меня есть чем защищаться. Нечего бояться, чтобы мой родной брат смог убить и меня. Верховный советник, оба капитана и стража вышли за дверь. Гордон шагнул вперед и спросил со сдержанной яростью. «И это называется правосудие? Осудить человека, не дав ему высказаться?» «Но Корбула видел, как ты убивал отца». Джаларм встал. «А теперь ты убил и его». «Это не так», — спокойно сказала Лианна. «Выслушайте за арта, император». Я не осуждаю вас, Ляна, помолчав произнёс Джаларен. Вы любите его и естественно верите. Но он мой учёный брат, которого я обожал и который, как выяснилось, всё время стремился к власти. Замолчи, крикнул Гордон. Дашь ли ты мне говорить? Я и так знаю, что ты скажешь, отрезал Джаларен. Вице-адмирал Герон сообщил Что ты обвинил Корр было возмением, чтобы скрыть свои собственные чёрные преступления. Я могу доказать всё, если ты меня выслушаешь, заявил Гордон. А какое доказательство ты можешь представить? возразил император. Какие доказательства смогут перевесить твоё бегство, свидетельство покойного адмирала, тайное послание Шоркана? Гордон знал, что ситуация критическая. Он должен настоять или погибнет. Он начал говорить, рассказал о коварном содействии Корбула их побегу, о том, как точно он был рассчитан, чтобы совпасть по времени с убийством Арнаббаса. Так было сделано, чтобы все решили, что это я убил, и потом скрылся Настай Валон. Корбула сам убил отца, а потом обвинил меня, прекрасно зная, что меня нет и что я не смогу отрицать его обвинений. Гордон торопливо рассказал, как сирианский капитан насильственно отвёз их с Лианной в облако и как ему удалось убедить Шуркана отпустить их на землю, притворившись, что он готов присоединиться к Лиге. Он умолчал о единственном обстоятельстве. Хитрость была основана на том, что он не настоящий Зар Тарн, что тот находится в прошлом. Этого говорить было нельзя. Гордон окончил свой короткий рассказ о том, Но всё ещё видел хмурые недоверие в лице Джаларна. Всё это слишком фантастично, и нет никаких доказательств, кроме твоих слов и слов девушки, влюблённой в тебя. Ты говорил, что можешь доказать свою историю. Могу, если мне позволят, серьёзно ответил Гордон и быстро продолжал. Джал в заговоре участвовал не только Корбула, шурканул Верждал. что заговорщиков человек двадцать, однако никого не назвал, но одного я знаю. Это Терн Эльдрид, капитан корабля, отвезшего нас в облако. Думаю, он подтвердит мои слова». Джалар нахмурился. Потом тронул кнопку на столе. «Штаб флота?» — говорит император. «У вас есть капитан по имени Терн Эльдрид. Выясните, в троне ли он? Если да...» то пришлите его немедленно под стражей». Гордон ждал. «Если Сирианин прослышал о последних событиях и успел скрыться...» Чёткий голос из динамиков ответил. «Терн Эльдред найден. Его крейсер только что вернулся с патрулирования. Сейчас он будет у вас». Через полчаса дверь открылась и вошёл Терн Эльдред. Его загорелое зеленоватое лицо выражало лёгкое удивление. И тут он увидел Гордона и Лианну. Зартарн он потянулся рукой к поясу, видимо, забыв, что оружие изъято при входе. Удивлённый, усмехнулся Гордон. Думали мы всё ещё в облаке. Тернельдреду вернулось самообладание. Он глядел на Гордона с сделанным недоумением. Зарт утверждает, что вы доставили их в таларной силой. "Отрывисто заговорил Джаларн. Он обвиняет вас в заговоре и измене империи. На лице предателя появилось отлично разыгранное возмущение. Это гнусная ложь. Я не видел принца и принцессу с праздника лун". Джаларн испытующе посмотрел на Гордона. "Ты говорил, что сможешь доказать свою историю, Зард. Пока что мы имеем только твои слова против его слов. А я" пылка вмешалась Лианна. Разве свидетельство принцессы Фамальгаута уже ничего не значит? Император снова нахмурился. Вы влюблены в него, Лианна, и не можете быть беспристрастной. Гордон, разумеется, и не ожидал от Сирянина чего-то другого, но он полагался на свою оценку характера этого человека, чтобы добиться от него правды. Теперь решающий момент наступил. Гордон шагнув вперёд, Сдерживая свой жаркий гнев, он медленно заговорил, «Терн Эльдрид, ваша игра проиграна!» Кор был убит, и весь заговор Шуркана на грани раскрытия. «У вас нет шансов скрыть свою вину, а если она обнаружится, то это для вас смерть!» Сирианин хотел возразить, но Гордон продолжал, «Я знаю, о чём вы думаете!» Вы считаете, что, продолжая упорствовать в отрицании своей вины, вы сможете победить меня и что это теперь единственный для вас шанс спастись. Но это бесполезно, Терн Эльдрид. И вот почему. Когда Маркап ввёз нас в облако, на борту была вся команда. Разумеется, люди подкуплены и будут поначалу всё отрицать. Но если их допросить... то в конце концов хотя бы один сознается, чтобы спасти свою шкуру. В глазах предателя мелькнуло сомнение, но он гневно тряхнул головой. «Вы несете бессмыслицу, принц Зард, можете их допрашивать сколь угодно. Никто не признается в том, чего не было». Гордон продолжал атаку, голос его зазвенел. «Терн Эльдред, ваш блеф не пройдет». Вы прекрасно знаете, что хотя бы один дозаговорит, да и тогда вы погибли. У вас единственный путь спасения переложить ответственность на других, на высших чиновников и офицеров, интриговавших с Шорканом. Дайте нам их имена, и вас отпустят на все четыре стороны. Я не соглашусь на такие условия, горячо вмешался Джаларен. Отпустите зменника ни за что. Гордон резко повернулся к нему. «Джалл, разумеется, он достоин смерти. Но что для тебя важнее, покарать этого негодяя или спасти Империю?» На мгновение Джаллар нахмурился, но помолчав ответил. «Хорошо, я обещаю его отпустить, если он сознается и назовет сообщников. Терн Эльдрид, это последний шанс, сейчас или никогда». Он видел нерешительность в глазах Тернельдрида. Он играл на том факте, что этот офицер был ж жёстким реалистом, самолюбивым, честолюбивым, заботящимся только о себе. И Гордон выиграл. Поставленный перед неизбежным разоблачением и увидев лазейку, в которой он может укрыться, Тернельдред сдался. Император дал мне слово, запомните. Так это правда? В бешенстве вскричал Джаларн. «Но я сдержу слово. Я дам вам свободу, если вы назовёте своих сообщников, и мы сможем проверить ваши слова». Терн Эльдрид сильно побледнел, но попытался улыбнуться. «Я знаю, что попал в ловушку. Но будь я проклят, если пойду на смерть ради Шоркана. Он сам никогда не сделал бы этого для меня». Он обратился к Джаларну. «Да, император». Принц арт сказал правду. Адмирал Корб был возглавлял группу сановников, изменивших империи. Он убил Арнаббаса и велел мне увезти Зартарна и Лианну, чтобы вина пала на них. Всё, что говорил принц, чистая правда. В глазах Гордона всё поплыло. Эти слова освободили его от невыносимого напряжения многих дней, а потом он ощутил тёплые руки Лианны. И услышал её голос. Рядом стояли Хелл Берил и Вальмарлан. Они хлопали его по спине. «Зард, я знала, что вы оправдаетесь. Я знала, Зард!» Гордону приблизился Джаларн, бледный как смерть. Голос его был хриплым. «Простишь ли ты меня когда-нибудь, Зард? Господи, как я мог знать! Но я себе никогда не прощу! Успокойся, Джалл!» Перебермотал Гордон. Разве ты виноват, что всё было так хитро подстроено? Вся империя должна узнать истину, воскликнул Джаларн. Он повернулся к Тернельдриду, прежде всего имена заговорщиков. Тернельдред склонился над столом и начал писать. Через несколько минут он молча протянул листок Джаларну. Вы будете под арестом, пока ваши показания не проверят. Сурово сказал тот, подзывая стражу: "Тогда вас освободят, но вести о вашем предательстве последуют за вами до самых далёких звёзд". Сирианина увели. Джаларн бросил взгляд на список имён. "Господи, что это?" Гордон взял листок бумаги. Первым в первом списке стояло Орд Бодмир, верховный советник империи. "Бодмир? Невозможно!" — скричал Джаларн. — Это навет! Я ему полностью доверяю! Да, кивнул Гордон. Но вспомни, Корбула был в таком же доверии. Джаларн нахмурился и подошёл к столу. — Пригласите ко мне советника Бодмира. Ответ был быстрым. Советник Бодмир покинул приёмную несколько минут назад. Мы не знаем, куда он пошёл. — Найдите и пришлите его скорее! — приказал Джаларн. Он бежал, когда увидел Терна Элдреда арестованным, воскликнул Гордон. Джал. Он знал, что сирянин выдаст его. Джалар упал в кресло. Бодмер предатель. И взгляни на другие имена: Бирнридим, Карл Коен и Он Роллери. Все доверенные чиновники, капитан стражи доложил. Ваше величество, Мы не смогли найти Орд Бодмира нигде во дворце. Никто не видел, как и куда он скрылся. Дайте общий приказ о его аресте, резко бросил Джаларан. Он передал капитану список. И арестуйте немедленно этих людей, но постарайтесь сделать это без шума. Он измученно взглянул на Гордона и Лиану. Это предательство уже потрясло империю, а южные королевства колеблются. Их послы потребовали немедленной аудиенции, и я боюсь, что они хотят порвать союз с империей.